Жизнеописание равноапостольной святой мироносицы Марии Магдалины. Поминайте наставников наших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в церкви христианской, своей пламенной непоколебимой самоотверженной любовью Господу Иисусу Христу, Была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины, на берегу озера Генесарецкого, или иначе моря Галилейского, между городами Капернаумом и Тивередаю. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалиною, для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии с именем Марии. Равноапостольная святая Мария Магдалина была истою галилеянкою, а галилеянин, галилеянка в проповеди и утверждении христианства означает очень много особенного. Галилеянином звали самого Христа Спасителя, так как он с младенчества рос и жил, и потом много пропобедовал в Галилее. И даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер, Со словами, обращенными ко Христу, «Ты победил меня, галилеанин!» Первозванные апостолы Христовы, которые навсегда оставались самыми близкими к Спасителю, все были галилеанами, исключая одного только Иуды Искариота, предателя, не галилеанина. При явлении после воскресения Христа Спасителя на горе в Галилее многочисленному сонму более пятисот верующих, большинство их стояло из галилеян, ходивших за Господом во время Его проповеди по Галилее, слушавших Его учения, бывших свидетелей Его чудес и на себе испытавших благость милосердного целителя Иисуса. И как вообще галилеане воспринимали и распространяли учение Христова ревностнее иудеев, прочих областей Палестины? Поэтому в начале всех последователей Христа Спасителя называли галилеанами. Так даже ангелы Божии при вознесении Христа Спасителя называли всех верующих, бывших на горе Илеонской с апостолами, галилеанами. Галилеяне же также много и резко отличались от иудеев прочих областей Палестины, как контрастно отличалась природа Галилеи от Южной Палестины. В Галилее природа была жизнерадостная и население живое, простое. В Палестине Южной бесплодная пустыня и народ, не желающий признавать ничего, кроме буквы и формы правил. Жители Галилеи охотно воспринимали идеи духа закона. У идеев же иерусалимских господствовала одна рутинная внешность. Галилея стала родиной и колыбелью христианства. Иудея была иссушена узким фарисейским и близоруким саддукейством. Галилеяне были полки отзывчивы, стремительны, благодарны, честны, храбры, были восторженно религиозны, любили слушать поучения о вере и о Боге. Были откровенны, трудолюбивы, поэтичны и любили греческое мудрое образование. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных отличительных свойств своих родичей Галилеан, первых и ревностнейших христиан. Относительно первой части жизни святой равноапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. Причина и обстоятельства возникновения этого ее несчастья неизвестны. Но Святой Евангелие и Отцы Церкви Христовой поучают, что такие особенные тяжкие страдания провидения Божия допускают для того, чтобы явились дела Божии. Но, то есть, чтобы явились особенные действия Божии в отношении к людям и особенные действия, совершаемые Богом через Мессию Христа, каково в настоящем случае исцеление от бесов для славы Бога и Христа и для духовного просвещения, для спасения Марии Магдалины. По учению Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией, явил великое чудо исцеления Марии Магдалины, просветления ее ума, привлечения ее к вере во Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же страдания Марии Магдалины от бесов, как причины и других неведомых, непостижимых для человека действий и попущений Божьих в отношении людей, заключается в мировых тайнах премудрости Божией, которых люди не могут постигнуть. Не страдая столь тяжко и неизлечимо, Мария Магдалина могла бы или вовсе оставаться в стороне от дела Христа Спасителя, или же относиться к чудесам Христа Богочеловека с любопытством и удивлением, но без живой и спасительной веры. И она не возвысилась бы до той высшей, ничем непоколебимой любви Господу, за которую она была утешена явлением воскресшего Христа Спасителя прежде даже всех ближайших его апостолов. Но беспомощная в страданиях не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях. И вот она спешит найти этого чудотворца, делается самовидицею, как многих исцелил он от болезней и недугов, и от злых духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил. И Мария пламенно верит в его всемогущество, прибегает к его божественной силе, просит себе исцеления и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее, она освобождается от порабощения бесами и жизнь ее освещается божественным сиянием ее исцелителя, которому Мария Магдалина вполне себя и посвящает, как пылкая благодарная галилеянка». С тех пор душа Марии Магдалины воспылала самую благородную и преданную любовью к её Спасителю Христу, и она уже навсегда присоединилась к Избавителю Своему, всюду следовала за Ним, чтобы воспринимать Его спасительные наставления и пользоваться каждым случаем служить Божественному Исцелителю Своему. А по тогдашним земным обстоятельствам, в которые поставил себя Христос как Сын Человеческий, Он нуждался в служении и материальном Ему, и делу Его. Ведь Христос родился в бедности в пещере, в которую в Ефелиеме загоняли домашний скот, и колыбелью Его там были простые ясли. Мать Его по семейной бедности в жертву, полагающуюся за новорожденного, могла принести в Храм Божий только двух молодых голубей. В маленьком галилейском городке Назарете Христос, как усыновленный член семьи простого плотника до 29 лет, жил также в бедности. И во время проповеди Евангелия Царствия Божьего Христос оставил совсем в стороне отношение к семье своего усыновителя Иосифа. в которой воспитывался, и всякие попечения о своем материальном благополучии и личной собственности для того, чтобы в деле исполнения великой миссии Богочеловека было, возможно, меньше препятствий. Поэтому Христос не имел никакого имущества, кроме носимой одежды странствующего галилейского учителя веры. Так что после трех лет его общественного служения Христос оценен был только в 30 серебряников, то есть около 30 рублей, что составляло тогда в Палестине цену за самого бедного, неимущего из рабов. На земле, которую он пришел спасти, Христос не владел никаким клочком земли, никаким домом. Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову, сказал сам Христос. Без жилища и имущества и обыкновенная пища спасителя состояла, как пища самого простого бедного галилеянина, из ячменного хлеба да изловленной в Галилейском озере и сваренной в кипятке, там же на берегу, рыбы, а по временам и куска дикого меда, который жители свободно собирали. У коржа лыкавых фарисеев, что сын человеческий любит есть и пить вино, относился к тому, что Христос не отказывался разделять трапезу приглашавших его как общественного учителя, так как учители там пользовались гостеприимством. И хотя апостолы и некоторые последователи Христа владели небольшим имуществом, а у апостола Петра был дом в Капернауме, у Иоанна в Иерусалиме, а другие почитатели Христа занимались некоторыми промыслами и имелся у них общий денежный ящик для оплаты расходов на насущные потребности, на вспомоществование другим бедным и на милостыню нищим, Но даже небольшие суммы на крайние необходимости не всегда бывали там у них в наличности. Так что, когда иудейские сборщики ничтожной подати на храм пришли к апостолу Петру и сказали, «Учитель ваш не даст ли э, диракхмы?» — только около сорока копеек, то ни у Христа учителя, ни учеников его не оказалось почтопной ничтожной суммы. А между тем о Христе и чудесах его шел слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и Изоиордана, и среди этого множества всякого народа из разных отдельных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, а даже и в одежде. Так вот, по всему этому-то, многие благочестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжкой болезни и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю вхождение его с проповедью Евангелия, служили ему имением своим, то есть в случаях нужды уплачивали расходы по насущным потребностям бедных, сопутствовавшим их Спасителю. и по указанию его оказывали необходимые пособия, нуждающимся в материальной помощи. Из таких благодарных жен евангелист Лука называет Марию Магдалину первую, потому что она первая подала другим пример такого признательного служения делу Бога-человека, или же она преимуществовала перед всеми прочими усердием в этом святом деле, А бескорыстное, ревностное их служение Христу Спасителю в то время, когда Он не имел, где головы преклонить, и от большинства людей видел холодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу, много утешало Его среди постоянных трудов и частых оскорблений. Особенно замечательно при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которым относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И, несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов до того, что, когда почти все и апостолы, несмотря на обещание свои умереть с Господом, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали и скрылись». Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимость своего участия к страдавшему, старалась смягчить тернистый путь, каким он шел, для спасения мира. Жестокие страдания Спасителя, распятого на кресте, усугубляли вызывающие наглые глумления иудейских первосвященников, книжников и старейшин, которые, недовольствуясь исполнением их гнусного мщения, находясь близ креста распятого Христа, Насмешливо высказывали бессовестные и дерзкие упреки невинному страдальцу, говоря, «Других спасал от смерти, а себя не может спасти. Пусть спасет себя, если он Христос, царь Израилевый. Пусть теперь сойдется со Христа, чтобы мы видели и уверуем в Него». Также и воины римские ругались над ним и, подходя, говорили, «Если ты царь иудейский, спаси себя». И разбойники, распятые с ним, ругались над ним, и злословие его один сказал, «Если ты Христос, спаси себя и нас!» И проходившие толпы злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, если ты Сын Божий, сойди со креста!» И вот, когда таким образом безумие и дикость толпы с низкой злобой иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученический взор его с утешением замечал слезы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была из первых. В этих сострадальных слезах как бы блеснул для сына человеческого луч света среди мрачного царства греха. И этот луч от благодарных женщин утешил невинного страдальца свидетельством еще не в конец испорченной природы человеческой. День великого искупления богочеловеком падшего человека был ясный. Время было уже около полудня, и по еврейскому названию времен дня был час шестой. Но вот в этот ясный полдень меркнет солнце и делается тьма до часа девятого. то есть по современному названию часов дня до третьего часа пополудни. Страшное, величественное, внушительное небесное знамение, угасание солнца, тьма, обнявшая все земное среди полуденного яркого света, тяжело сдавила хулителей неповинного Христа, привела их в ужас и молчание. Знакомые же почитатели распятого, сначала стоявшие вдали и смотревшие, приблизились к страдальцу, окружили крест его, и из них евенгалист называет Марию Магдалину опять первой. Таким образом, Мария Магдалина у ног Христа Спасителя не только чудотворца, прославляемого и воспетого младенцами, но и у ног Иисуса Назарянина, уничтоженного, обесчищенного, позорно распятого, оставленного даже его апостолами. И после смерти Исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его. Она сопровождала перенесение тела его Иосифом аримафейским и Никодимом от креста к обгробу. была при погребении его, смотрела, где полагали Христа, и когда, чтобы отдать честь по закону Божию наступающему уже великому празднику Пасхи, оставила погребенное его тело, то пламенная благодарная любовь Марии Магдалины в глубокой скорби открыла ей источник утешения. Любовь внушила ей желание оказать и с ее стороны возможную последнюю честь уничтоженному иудеями ее Спасителю». Она покупает мира и, арома, и ароматы, чтобы помазанием тела погребенного Христа воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Дело это, давшее Марии Магдалине наименование еще и Мироносицы, принадлежало ей, так как два евангелиста поставляют ее опять первую между некоторыми другими женами, ей последовавшими в нем, а третьей только одну ее, и именуют в этом благородном деле. И вот среди ночного еще сумрака первого дня недели, после скорбной субботы, среди опасности от злобенных иудеев, уже покушавшихся наложить руки на учеников Христовых, и в то время, когда апостолы распятого с разбитой душой заперлись в своем помещении, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, презирая угрожающую опасность, бесстрашно идет ко гробу Спасителя, неся ароматы и мира. приготовленные для помазания тела Христова, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. О страже, приставленной иудеями к пещере гроба Христова, и о запечатании первосвященниками входа в нее Мария Магдалина не знала, так как все это произошло уже после удаления всех почитателей Иисуса из сада Иосифа Аримафейского. Но теперь, на пути из Иерусалима к пещере гроба Христова, Мария Магдалина вспомнила, что вход в ту пещеру был закрыт Иосифом и Никодимом таким большим, тяжелым камнем, которого не в силах отловить и входа ни она, ни спутницы ее. И вот смущение об этом препятствии мироносицы говорят между собой, кто отвалит нам камень от дверей гроба? Размышляя об этом, Мария Магдалина, опередя прочих мироносец и подойдя ближе к пещере гроба, взглянув, вдруг видит, что смущающий ее камень уже отвален от входа в пещеру. У иудеев того времени камень, закрывающий доступ к гробу умершего, считался непрекрасновенным, как бы освященным, и отваление камня от входа к пещеру гроба Христова показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Что же именно? Проще и прежде всего была мысль, что тело Иисуса взял так кем-либо из этой пещеры Иосифа Иерофамейского и могло быть положено в другом месте. И эта мысль лишиться возможности воздать ему последнюю честь столь поразила Марию Магдалину, что она не медля же, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолов Петра и Иоанна о случившемся при гробе Христовом. Она была уверена, что извещенные ею апостолы примут самое деятельное участие в разыскании тела Иисуса. «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его», — говорит она апостолам. И действительно, ревностнейшие апостолы пётр и Иоанн тотчас пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее». петра И пришел к гробу первым, наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел в пещеру гроба. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит в гроб и видит пелены, лежащие и плат, который был на главе Иисуса, не с пеленами лежащий, но особо в другом месте, и все сложенное в порядке. Тогда вошел Иоанн, увидел и молча уверовал, что Христос воскрес». Так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделал бы это, не обнажая его, равно как если бы кто похитил его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте, но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало, да и смирно с алоем. Употребленные неходимом при погребении Христа очень крепко приклеивают пелены к телу. Поясняет святой Иоанн Златоуст. Но не с одинаковым чувством отошли апостолы от опустевшего гроба своего учителя. Петр вместо веры только с удивлением пошел назад, сам в себе девясь происшедшему. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от пустотелого гроба креста к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Дойдя до пещеры гроба, она стала плакать и безутешно, скорбя, наклонилась в низкий вход пещеры, чтобы еще взглянуть туда, где был погребен ее Спаситель. И там видит в белом одеянии сидящих двух ангелов, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Мария отвечает, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Горе Марии было столь велико, что она не сообразила, что с ней говорят не люди, а ангелы, принявшие вид людей для облегчения ее горя светлыми торжествам, праздничным своим видом на месте печального погребения Христа. И она отвечает им все теми же словами, какими говорила апостолам об исчезновении из гроба тела Христова. А ангелы торжественным светлым явлением своим, подготавляя Марию Магдалину к возвещанию древнего воскресения Христова, однако не говорят ей, как прочим мироносицам, что тот, кого она с такой ревностью разыскивает, словно воскрес, потому что Господу угодно было причислить саму Марию Магдалину к непосредственным вестникам воскресения Христова. И вот в то время, когда Мария Магдалина в ответе своим ангелом поведала им причину своего плача, Христос Спаситель внезапно появился позади Марии, отчего ангелы приняли особо почтительное к нему положение. Мария же Магдалина, заметив в них перемену, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Тягота горестных мыслей и обильные слезы мешали ей хорошо рассмотреть стоящего позади нее, Да, очевидно, и самому Христу Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала его, как не вдруг открыл он себя э, мунским путником. И теперь Мария Магдалина приняла его за садовника, сада Иосифа Арамефейского, в котором помещалась эта пещера святого гроба. Неузнанный же Марию Магдалину и Христос говорит ей, «Жена, что плачешь, кого ищешь?» Слышав в этих словах сострадательное участие к ее скорбе, Мария отвечает доверчивую просьбой. «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его?» Как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих кратких и простых словах. Она не называет предполагаемому садовнику Иисуса Христа его именем, а только говорит «Его». Она столь высоко чтила своего учителя сама, что полагает и другие должны знать его и им интересоваться. Она умоляет мнимого садовника открыть ей, куда унесено тело Иисуса, так как садовник этого сада должен был знать тайну исчезновения этого тела из гробницы Иосифа. Похищение не могло произойти без его ведома, потому что ему был поручен этот сад. И если бы сам Иосиф, владелец сада, переложил бы тело в другое место, то это также не могло бы совершиться без ведома садовника. И Мария Магдалина просит у этого садовника указание места нахождения тела Христова, чтобы ей взять его. «Я возьму его», — говорит она. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Усердие и любовь ее так велики и пламены, что она считает себя чрезмерно сильной, и, не получая быстрого ответа на свой живой вопрос, Мария Магдалина, как свойственно очень обеспокоенному человеку, опять обратилась в сторону ангелов, желая, может быть, от них услышать что-нибудь об Иисусе, или чтобы узнать причину, побудившую их принять особенное благоговейное положение». Господь же, тронутый высотою и силой ее любви, уже знакомым Мадии благодатным голосом, называет ее по имени «Мария». Теперь Мария Магдалина услышала тот памятный на всю жизнь голос ее Спасителя, силою которого он изгнал из нее толпу бесов, тот небесный голос, который проникал и оживлял всякую душу, тот дивный голос, который услаждал души слушателей его небесным блаженством. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя, в котором заключались все блага ее, все ее счастье и несказанная радость наполнила всю душу Марии. От полноты счастья она не могла говорить и опять, обретясь к Господу, просветленным взором узнала Его и с восторгом воскликнув только одно слово «Учитель!» бросилась к ногам Христа Спасителя. В радостном восхищении Мария Магдалина еще не могла себе представить и осознать всего величия Христа воскресшего, и потому Господь, чтобы просветлить ее помышления и научить об изменении через воскресенье, уже и плоти его, кротко сказал ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Мария Магдалина восторженно выразила поклонение человечеству своего и Спасителя, и Учителя, а Христос, запрещаемый ей прикасаться, возвращает, освещает ее помышления, научает более благоговейному обращению и дает разуметь Марии Магдалине, что время для теснейшего духовного общения с ним настанет тогда, когда он совсем скроется от бесчувственных очей своих учеников и взойдет на небо к Богу Отцу Своему». А так, как и прочие ученики Христовы при вести о воскресении Его могли подумать, что теперь Он уже навсегда с ними на земле и, быть может, осуществить народные мечты о великом иудейском земном царстве, то Христос Спаситель посылает Марию Магдалину предостеречь их от таких мыслей и мечтаний. Удостоверяя теперь апостолам воскресение Христова, явным созерцанием ею воскресшего и его речью, она посылается Господом возвестить им, что Христос уже недолго будет на земле, что Ему самым просветленным телом надлежит вскоре взойти к Богу Отцу, но чтобы весть об этом удалении не привела их к смущению и скорбь, Господь повелевает Марии Магдалине сказать ученикам Его, что Отец Его, к которому Он восходит, есть вместе и их Отец, милостиво называя их при этом своими братьями. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Сказав так, Христос стал невидим. А обрадованная, осчастливленная Мария Магдалина идет и возвращает все, случившееся с ней апостолом Христовым, и с восторгом утешает их скольб дивными словами. «Христос воскрес!» Вот поэтому-то, как первая посланная от самого Господа благословенная совершившегося Христа во воскресение, Мария Магдалина церковью христианская признана равноапостольную. Здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины Церкви Христовой. В утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа, воскресшего первое, из всех учеников и учениц Его. И первая же по непосредственному повелению Господа сделана вестницею и проповедницею для них воскресения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христова всему миру, Мария Магдалина проповедовала воскресенье Христова самим апостолом. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы церкви, провидя в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия, жена, учит святой Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь, И жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину, дабы чья рука сотворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни. Освященная созерцанием воскресшего восторжественного над смертью победоносного Христа, пламенная Мария Магдалина и без слов была полным решительным свидетелем воскресения Христова. Но благодатные ее вести о воскресении Иисуса Учителя, апостола и все бывшие с ним в доме Иоанна Богослова не поверили. Они печалились, плакали, и, услышав, что Христос жив и что она видела Его, не поверили. Почему же? Мария Магдалина пользовалась полным несомненным доверием апостолов. Кроме того, и между прочими мироносцами, которые также известили учеников Христовых о сообщенном им при гробе Господним ангелами восстаний из мертвых их учителя. Были мать апостола Иоанна Богослова и мать апостола Иакова, и Марфа, и Мария, сестры Лазаря с прочими благочестивыми женами, которые все пользовались также полным доверием апостолов, но они не поверили им, почти рассказ их за мечтания. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христовых, после того, как первосвященники иудейские взяли и распяли их Учителя Иисуса, а апостолы разбежались и скрылись, они внезапно лишились всего, всех своих личных и народных надежд. В них затмилась вера в Иисуса Мессию, в Его силу и славу. С потерей веры потерялось и множество духа. Угнетало их и сознание неисполненного долга пред Христом Учителем, которого они малодушно оставили одного в руках врагов и разбежались. И не имея никакой поддержки ни в себе, ни вне себя, они думали больше уже о сохранении своей собственной безопасности, страха ради от иудеев. До смерти Христовой они все надеялись, что Он, Учитель их, есть Мессия, который избавит Израиля». Откроет славное земное царство израильское. Но позорная его смерть на кресте совсем разрушила эти их надежды и мечты. В глазах всех этих людей того времени распятие было самой ужасной и позорной смертью. Оно было знаком страшного проклятия по закону Моисея. И в душах учеников Иисуса после распятия его осталась вера в него только как в пророка, который был сильным в деле и слове пред Богом и всем народом. В тяжко угнетенном сознании учеников Христовых не укладывалась мысль о том, что истинный Мессия Христос, Сын Божий, может умереть как человек, и так как Иисус действительно умер на кресте. И хотя они видели чудотворное воскресение Иисусом дочери Иаира, сына вдовы Наинской, и Лазаря, но вот сам Иисус умер, как и прочие пророки, то и воскреснуть может Он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворца и пророки сами воскресли, не было примера никогда. Петр же и Иоанн, видевшие гроб Христов, ничего не могли сообщить, как только то, чтобы он был пуст. О ведении ангелов и воскресшего сообщали только все женщины. Томительное, глубоко тяжкое положение, и вот более пылкий апостол Петр Опять идет к святому гробу, не давая себе отчета, не зная, зачем пошел, так как сам уже видел пустое место, где был погребен Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возвестил ученикам. «Воистину воскрес Христос! Я сам видел его! Он и мне явился на пути!» Теперь, казалось, довольно было свидетелей очевидцев, воскресшего для уверования истины воскресения Христова». И многие ученики радостно поверили, но все-таки еще не все. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могла оставаться спокойными на одном месте, и, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю, Восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И благодатно быстро стало расти из семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшее дерево Церкви Христовой. Малая гость, горсть искренно преданных Христу, спасителю, учеников и учениц, из коих самую ревностнейшую была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина. восторжествовали над надменными, суемудрыми язычества, овладели целыми царствами с их царями, и божественное учение Христова понесло из края в край земли, во всю вселенную, повторяя торжественные слова первого благовестия святой Марии Магдалины. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вот, христиане, важнейшие черты жизни святой на апостольной мироносицы Марии Магдалины. не подлежащие никакому сомнению, так как они засвидетельствованы самим Словом Божиим в Святом Евангелии. Для чего же они сохранены и предлагаются церковью? Для чего читают их? Не для прославления ли Святой Марии Магдалины? О, нет! Святые, живущие во славе небесной, высокой и вечной славе Божьей, не имеют нужды в славе земной, в ничтожной славе от человека». Но таким воспоминанием их земного жития, подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение к богоугодной жизни и к душеспасительным подвигам. Через святого апостола Христова Павла Господь повелевает нам «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И вот Святая Церковь Христова сохраняет нам и предлагает нашему вниманию очерки жизни святых людей для нашего самоиспытания, самоусовершенствования и спасения через подражание вере и духу этих божьих святых. Дай бы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование Божие. Святая равноапостольная мироносица Мария, Магдалина сама отверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя. Возлюбила Господа всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим и всею крепостью своею. Осуществление Святой Марию Магдалину и при всяких обстоятельствах такой истинной всецелой любви к Господу служит жизненным образцом для любви каждого христианина к Богу Спасителю нашему. И по примеру Святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей, И всем разумением, всеми познавательными способностями своими должны мы всецело приурепляться Господу Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и ничто не могло отлучить нас от этой любви. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее — Со времени, описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызванной этими явлениями пламенной проповеди святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности равноапостольной святой Марии Магдалины. И сведения о дальнейшей жизни ее составляют теперь предмет предания». Предания же о последующей ее жизни нескольких местных христианских церквей много разнятся по местности, откуда исходят, по существу, однако везде предания эти сообщают о ревностной и равноапостольной деятельности святой Марии Магдалины, и разность этих преданий зависит от того... Кого или каких именно из святых евангельских жен разумеют эти церкви под именем Святой Равноапостольной Марии Магдалины? Некоторые христианские церкви Запада и также отцы церкви с учеными-богословами объединяют в одну или в две личности трех евангельских жен. Грешницу, которая в доме Симона Фарисея покаялась, обливая ноги Христа Спасителя своими слезами, отирала своими волосами и помазала драгоценным миром. Потом еще Марию из Вифании, сестру Лазаря, и еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов. Но Восточная Греко-Российская Православная Церковь ныне, как и прежде, признает все эти упоминаемые Евангелиями в разных, при, с разными признаками три личности за различные, особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных, только вероятных толкованиях. Вследствие этого предания восточно-греко-русской православной церкви сообщает, что после евангельских явлений воскресшего Христа до вознесения Его и после святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами и была деятельностью с спешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме, но полное усердие, пылкой веры, и ревностной любви к благовестию Божию, она затем проповедовала и по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем, уверовавшим в Спасителя мира Христа Воскресшего. Посетив, между прочим, Италию, святая равноапостольная Мария Магдалина изыскала случай явиться к царствующему в то время императору Тиверию I, и поднесла ему по общепринятому восточному обычаю яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом «Христос воскрес!» И удивила императора бедность подношения святой Марии Магдалины, впервые явившейся к нему, потому что он знал древнее обыкновение вообще на Востоке и также у иудеев, влияясь первый раз к высшим или в торжественном случае к знакомым или покровителям, подносить знак почтения дар – с каким-либо известным или с особым специальным символическим значением. Примеры этого находятся в иудейской ветхозаветной истории и также представляют дары, поднесенные богами-волхвами, родившемуся Иисусу Христу в Вифлееме иудейском, а люди, бедные, в подобных обстоятельствах приносили в дар разные плоды своей местности или яйца птиц. Так следует отчасти этому древнему обычаю и с целью красным цветом поднесенного яйца и неслыханным до того времени «Христос воскрес» возбудить любопытство подозрительного императора Тиверия. Святая равноапостольная Мария Магдалина с разъяснения значения такого ее поднесения начала свою горячую проповедь о воскресении и учении Христа Спасителя. Она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа и прямым простодушным изложением чрезвычайно неправедного, пристанного суда над Иисусом Христа, озлобленных членов Иерусалимского Санедриона, и попутствовала при этом малодушного римского правителя, иудея Пилата Понтийского. К осуждению на распятие Иисуса Христа влекла на них гнев императора. Тиверий предал их суду, которым Пилат лишен был власти и сослан Галию в город Виенну. где по одному преданию, удрученный угрызениями совести и отчаянием, сам лишил себя жизни. По другому же преданию, приговоренный судом к смертной казни, Пилат раскаялся, обратился с молитвою ко Христу и был спасителем прощен, в знак чего, по отсечении головы его, она была принята ангелом. Вместе со святой равноапостольную Марией Магдалиной отправились по преданию и в Италию сестры Лазаря Марфа и Мария. И Пилат, узнав об этом и боясь разоблачений христианами его противозаконных действий, сам отправил императору Тиверию донесение об Иисусе Христе, в котором свидетельствовал о благодательной жизни Христа, об исцелении всяких болезней, увечий, даже воскрешении умерших и о прочих великих чудесах его. Пилат утверждал, что, проверяя обвинения иудеев, он не нашел в Иисусе Христе никакой вины, Много повязался избавить его от рук крамольных иудеев, но не мог достигнуть его избавления, и отдал Иисуса на их волю, ради народного крика и крамольного обвинения иудеями самого Пилата. А по распятии иудеями Иисуса совершили страшные знамения в природе, и много людей, умерших, воскресло, когда на третий день воскрес Иисус. И Пилат, как свидетель, одержимый великим страхом, доносил державному кесарю о всех соедеянном с Иисусом Христом, который стал предметом веры как Бог. После таких свидетельств со стороны римского правителя Иудеи и со стороны почитателей Христа Спасителя, император Тиверий по признанию сам уверовал во Христа Спасителя, предложил причислить Иисуса Христа к лику богов римских, и даже тогда, когда римский сенат отверг такое его предложение, цар... Тиверий царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих во имя Иисуса Христа. Таким образом, ревностною, бесстрашную проповедью о Христе Спасителе святая равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами побудила и языческого правителя Иудеи письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова пред мирным языческим и самого языческого императора Всемирной тогда Империи Римской, побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчив всем этим распространение христианства. Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатления произведенного подношения Святой Марии Магдалины, императору Тиверию, Красного Яйца со словами «Христос воскрес!», начали подражать ей в этом, и при воспоминании воскресения Христова стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Так мало-помалу обычай этот распространялся повсюду, сделался всеобщим между христианскими именами всего мира. И яйцо при этом служит символом или видимым знаком воскресения Христова и воскресения мертвых, и нашего возрождения в жизнь будущего, которого залог имеем мы с Христовым воскресением. Так как из яйца рождается птенец и начинает жить полную жизнью по освобождению от скорлупы, И ему открывается обширнейший круг жизни, так и мы, при втором пришествии Христа на землю, сбросив себя с телом земным все теле, тленное на земле, силою Христового воскресения воскреснем и возродимся для другой, высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же цвет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь приобретены, излиянием на кресте при чистой крови Христа Спасителя. Таким образом, красное яйцо служит напоминанием нам особую, собою одного из важнейших догматов нашей божественной веры. Святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа, воскресшего в Италии и в городе Риме. И при первом посещении Рима апостолом Павла и после отбытия его через два года оттуда кроме предания свидетельства об этом можно увидеть в характерном привете те святой марии апостолам павлом послание его из торгового греческого города коринфа крестьянана находившимся тогда в риме Святой Иоанн Златоуст получает об этом, что, воздавая каждому верующему соответствующему ему похвалу, апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигам. Труды ее, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов и евангалистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляя святой златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всякие труды проповедничества. Из Рима, по преданию церкви, святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес, тогда особенно знаменитой в Малой Азии. В Ефесе, по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей, святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благочестивых трудах, оставляя там до мирной своей кончины, и в Ефесе же она была похоронена. Нетленные прославленные мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Льве VI философи торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря святого Лазаря. Таково предание православной восточной христианской церкви. Но нельзя решительно утверждать, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины навсегда всецело остались в Константинополе. Они могли быть перенесены самими верующими в другое место из опасения от победоносных нападений турок. Они легко могли быть взяты и на запад, в Рим, из Константинополя, когда им овладели в начале XIII века итальянцы с крестоносцами четвертого похода, так как тогда мощи святых многих юго-восточных областей были уносимы и разделяемы по разным городам западных стран Европы. Римско-католическая церковь утверждает, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины, за исключением ее главы, покоятся в Риме, около Латеранского дворца римских пап, в главном храме святого Иоанна Латеранского, под алтарем, который папа Гонорий III, сам того похоронивший ее мощи, осветил в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. И кроме того, открытыми мощами этой святой римско-католической церкви почитают с 1280 года мощи, разделенные на части во Франции в Проваже, близ города Марселя, где над теми мощами в уединенной долине у подошвы крутых гор воздвигнут величественный храм во имя святой Марии Магдалины. Православная, греко-российская, восточная христианская церковь и западная римско-католическая, равно как и англиканская церкви, празднуют память святой равноапостольной Марии Магдалины 22 июля. В некоторых местных церквях это самый почитаемый праздник. Вот все, что известно до сих пор о святой равноапостольной мироносице Марии Магдалине, несомненно, истинного, преданного нам святым Евангелием и вероятного по попреданиям местных церквей христианских, для которых, равно как и все, для всех, святая равноапостольная Мария Магдалина была по-непосредственному от Христа Спасителя по велению первую из людей проповедницей Спасительного христова Воскресения. Воскресение же Христово есть для всех нас, получает великий святитель Церкви, источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый, сколь не дивно, сколь не часто, из него почерпаем, оно есть вечная новость». И подобно ли основать веру, возбудить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскрылить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность. Слава не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющие и никого не порождающие». На все это найдется довольно силы в одном чудодейственном слове – «Христос воскресе!». Откликнемся же и мы, христиане, на такое чудодейственное благовестие Великой Посланницы, самого Спасителя нашего Святой Равноапостольной Марии Магдалины, восторженным «Воистину воскрес! Христос воскрес!»